Бонус третий. Зарождающаяся симпатия. Ника. Я шла по двору универа, собирая подошвами ботинок липкий свежевыпавший снег. Бесит, когда он так прилипает, превращаясь в ледышки, которые потом не сбить. Я прикрылась его ладонью и потерла пальцами внутренние уголки сонных глаз. Всю ночь учила параграф по отраслевой экономике. Скоро сессия. Первый курс. Немного тревожно все-таки, да и мать не хочется подвести. Она и так трудится почти без выходных в больнице и дополнительные смены берет, чтобы я не работала. В затылок прилетел снежок, сбивая шапку на бок. Я замерла, прикрывая глаза и гадая, кому же это жить надоело. В крови забурлил адреналин. «Удавлю поганца!» Медленно опустившись на корточки, делая вид, что собираюсь завязать шнурок, я наблюдала, как осторожно ко мне со спины подбираются мужские ботинки, Точнее, владелец этих самых дорогих крутых бот. Я знала, кто это был. Я сгребла снег, даже не стараясь слепить снежок, и резко вскочила, разворачиваясь. — Наумов, гад! — выкрикнула я и размазала снег по лицу мажора. — Когда ты уже уймешься? Он заржал и подхватил меня на руки. Я взвизгнула, пытаясь ухватиться за парня, но уронила сумку. Меня покружили в воздухе и швырнули в сугроб, который появился благодаря трудолюбимому дворнику. Сидя попой в снегу, я смотрела на этого гада. Ничего скалешься! Я усмехнулась, а сама потянулась за оброненной шапкой. Я простыну из-за тебя, имбецил! Покачала я головой, она умов ржал и протягивал руку. Если заболеешь, я приготовлю для тебя ромашковый отвар. Я схватилась за его руку и силой дернула на себя, а сама откатилась. Парень упал рядом, но лицом в снег. Теперь смеялась я, бессовестно хрюкая. «Не нужен мне никакой отвар. Отравишь еще. Я сунула руку в карман пуховика и достала бурбариску. Ну вот, съешь конфетку. Для мозга полезно. Ой, или у тебя его нет?» Наумов перевернулся, взял конфету, развернул ее и закинул в рот. «Твои шутки, Некрасова, уже не в моде. Кушай сама». Он залез во внутренний карман и протянул мне упаковку Рафаэла из четырех штучек. Опешив, Я взяла внезапный презент, а Наумов поднялся, махнул приятелем и ушел. «Чего расселась?» — заинтересованно спросила Оля и проследила за моим взглядом. «А, снова Наумов», — понимающе улыбнулась она. «Кажется, ты ему нравишься». Я быстро пришла в себя, спустившись с небес на землю и вскочила на ноги. «С ума сошла! Это же Наумов! Он переспал с половиной студенток нашего и не только у универа. Что не день-то новую до дома подвозит». «Так они не против?» — хмыкнула Оля, помогая мне отряхнуться. «Ты посмотри, Егор же никому встречаться не предлагает, и знаков внимания как тебе не оказывает». «Его знаки!» — многозначительно процедила я и надела шапку. «Сплошное ребячество. Он просто бесится, что я его вижу насквозь, а девочек бить вроде как нельзя. Вот и достает. А своим девахам он розы дарит, а не конфеты». Усмехнулась я и продемонстрировала подруге упаковку Рафаэла. «Ого!» тихо присвиснула Оля. «Кажется, Наумов серьезно втрескался, только пока не осознает этого. Вот и ходит кругами. Или боится, что ты его отошьешь, а он ранимая Мы переглянулись и громко рассмеялись, после чего я подобрала сумку, и мы направились в универ. «Нет, я не могу серьезно допустить мысль, что нравлюсь этому заносчивому мажору. Мы чаще ссоримся, чем вот так дурачимся. Он жутко бесит меня». Просто до глубины души. Как можно быть с таким идиотом и таким красавчиком одновременно? Нет, Захаров Максим ничуть не хуже. темненький, потянутый, со смуглой кожей и невероятными глазами. Но Егор... У Егора есть харизма и обаяние. Он умеет смотреть так, чтобы у девчонок ноги подкашивались. Зато Максим добрый и вежливый. Я его вообще ни разу, кажется, с девушкой не видела. Говорят, он ни с кем не встречается. Мы разделились в гардеробе. Оля ушла в доконат, а я поплелась к кофейному аппарату. Благо, время до начала первой пары еще было. Я кинула три монетки в отверстие для денег и полезла в сумку еще за десяткой. Тут, рядом с моим лицом, в панель аппарата уперлась ладонь, как бы отрезая мне путь. «Нужна помощь?» — усмехнулся над духом Наумов и кинул в отверстие монетку. «Латте макиата, как обычно?» — спросил он, сам нажал на кнопку. Я пихнула парня локтем под ребра и недовольно проворчала. «Что ты тут забыл? Это вообще корпус, не вашего курса. Иди уже к себе!» Я скрестила руки на груди, наблюдая, как фырчит аппарат, выплевывая кофе в пластиковый стаканчик. «Не ворчи, кнопка!» — усмехнулся Егор и встал рядом. «У нас психология сейчас, а она в 202-й аудитории, так что...» Я взяла стакан бормоча «Спасибо!» «О, ты и такие слова знаешь!» — притворно удивился Наумов. Я закатила глаза, собираясь уйти. «Подожди!» Замявшись, остановил Егор и потер затылок. «Я тут подумал... Эм... В общем...» Он сунул руку в карман брюк, но почему-то замер. «Нет, ничего. Иди!» Резко оборвал он, развернулся и ушел сам. «Чего хотел вообще?» Я потрясла головой и не спеша пошла к аудитории. Допила кофе, выбросила стакан, зашла и заняла место. Оля появилась к самому началу и выглядела немного пришибленно. Она села рядом и протянула мне мятые билеты. Судя по всему, в кино на сегодняшний вечерний сеанс. «Это что?» — спросила я удивлённо. Науму дал», — не менее удивленно произнесла она. Сказал, чтобы сходила с подругой, что они ему не нужны. Я сглотнула и взяла билеты. Неужели Наумов хотел пригласить меня, но передумал? «Да не, бред какой-то». Я вернула билеты Оле и как можно безразличнее сказала. «Круто. Пригласи кого-нибудь». Ага! рассеянно кивнула оля убирая билеты в рюкзак тебя она усмехнулась а я лишь покачала головой уже понимая что наверное все же схожу а потом скажу на умову спасибо еще раз в последнее время я говорю им это слишком часто